глава 5 Мой аватар открыл глаза, и я снова увидел перед собой класс мировой истории. Все ученики уже сидели по своим местам, а у доски стоял учитель, мистер Авинович. Крупный, бородатый, похожий на университетского профессора. У него была заразительная улыбка, очки в тонкой металлической оправе, и твидовый пиджак с заплатами на локтях. Говорил он всегда так, будто читал вслух отрывок из Диккенса. Мне очень нравились его уроки. Конечно, мы не знали, кто такой мистер Авинович на самом деле и где живет. Не знали его настоящего имени и вообще, мужчина ли он. За его аватаром вполне могла скрываться маленькая инуитская женщина с Аляски, которая выбрала в Оазисе такую внешность и голос, чтобы пользоваться у учеников авторитетом. И все же я почему-то был уверен, что настоящий мистер Авинович в точности такой же, как его аватар. У нас в школе вообще были замечательные учителя. Они отличались от своих коллег в реальных школах тем, что искренне любили свою работу. Вероятно потому, что им не приходилось выполнять функции няньки и надзирателя. О том, чтобы ученики не болтали на уроках и смирно сидели на своих местах, заботилась программа «Оазиса». Задачей учителя было только учить. К тому же виртуальная школа представляла гораздо больше возможностей увлечь аудиторию. Ведь классы были похожи на холодек из звездного пути. Учитель мог ежедневно устраивать экскурсии, не выходя за территорию школы. На первом уроке в тот день мистер Авинович загрузил автономную симуляцию, и мы своими глазами понаблюдали, как археологи нашли гробницу Тутанхамона в Египте в 1922 году. На прошлом занятии мы были в том же месте в 1334 году до нашей эры и видели царство Тутунхамона во всем его великолепии. На следующем уроке «Биологии» мы отправились внутрь человеческого сердца, прямо как в старом фильме «Фантастическое путешествие». На уроке мировой художественной культуры мы прошлись по Лувру, причем на головах у наших аватаров оказались дурацкие береты. Учительница астрономии познакомила нас со всеми спутниками Юпитера. Мы переместились на вулканическую поверхность Ио и слушали о том, как сформировался этот спутник. Учительница стояла перед нами, а за ней маячил Юпитер. И большое красное пятно тлело прямо над ее левым плечом. Потом она щелкнула пальцами, и мы перенеслись на Европу. И стали обсуждать возможность существования жизни под покрывающей этот спутник ледяной коркой. Обеденный перерыв я провёл сидя на зелёной лужайке возле школы, сжевал протеиновый батончик, не снимая визор. Смотреть на компьютерный пейзаж было куда приятнее, чем любоваться интерьером моего логова. Как старшекласснику мне разрешали покидать территорию школы во время большой перемены и отправляться в любую точку оазиса, но на это у меня тупо не было денег. Вход в оазис был свободным, но за перемещение по виртуальному миру приходилось платить. И я чаще всего не мог позволить себе метнуться куда-нибудь с Людоса и обратно на переменки. После уроков те мои одноклассники, которым было чем заняться в реальном мире, выходили из оазиса, а остальные отправлялись в путешествие по виртуальной вселенной. У многих были собственные межпланетные корабли. На школьной парковке бок о бок стояли летающие тарелки, де-истребители из Звездных войн, древние шаттлы НАСА, вайперы из звездного крейсера Галактика и прочие плоды научно-фантастической мысли. Каждый день я стоял на лужайке и с завистью смотрел, как вся эта флотилия поднимается в небо и улетает прочь с Людуса навстречу бесконечным приключениям. Те, у кого не было своего корабля, подсаживались к друзьям или топали к ближайшему транспортному терминалу а оттуда переносились в какой-нибудь дансинг, на рок-концерт или игровую арену. Все, кроме меня. Я был обречен безвылазно торчать на Людусе, самой скучной планете во вселенной Оазиса. Антологически антропоцентрическая захватывающая интерактивная симуляция была почти безгранична. В первые годы своего существования ОАЗИС насчитывал всего несколько сотен планет, созданных программистами и дизайнерами GSS. Это были очень разные миры, выдержанные в различной эстетике. От пасторальных пейзажей жанра меча и магии до колоссальных мегаполисов киберпанка и зараженных радиацией постапокалиптических пустынь, по которым бродят кровожадные зомби. Некоторые продумали и прорисовали до мельчайших деталей. Некоторые наспех сгенерили из готовых шаблонов. Каждый из них населяли разнообразные компьютерные персонажи. NPC, non-player character, неиграющие персонажи или попросту неписи управляемые искусственным интеллектом люди, животные, монстры, инопланетяне, андроиды и прочие создания, с которыми пользователь Оазиса мог взаимодействовать. Компания GSS также купила у конкурентов лицензии на использование уже существующих виртуальных миров, так что контент таких игр, как EverQuest и World of Warcraft, был перенесён в Оазис, и число его планет пополнили собой Азерот и Нарад. За ними вскоре последовали и другие – От метавселенной Нила Стивенсона до мира Матрицы. Мир Светлячка поместили по соседству с галактикой Звездных Войн. Рядом также оказался скрупулезно воссозданный мир Звездного Пути. Пользователи могли телепортироваться между ними сколько душе угодно. Средиземье, вулкан, Перн, аракис, Магратея, плоский мир, мир реки, мир кольцо – им не было числа. Для упрощения навигации оазис разделили на 27 кубических секторов. В каждом из них располагались сотни планет. На трехмерной карте эти 27 секторов напоминали популярную в 80 годы головоломку кубик Рубика. Как и большинство пасхантеров, я понимал, что это не случайность. Грань каждого куба равнялась 10 световым годам, то есть примерно 10,8 миллиарда километров. Если двигаться со скоростью света, наибольшей скоростью, которую способны развивать космические корабли в Оазисе, один сектор можно пересечь от края до края ровно за 10 часов. Перемещаться на такие дальние расстояния мог позволить себе не каждый. Корабли, способные развивать такую скорость, были редкие и дороги. К тому же им требовалось топливо. Собственно, компания GSS на этом и зарабатывала, продавала виртуальное топливо для виртуальных кораблей, ведь за вход в Оазис никакой платы не взымалась. Однако основным источником ее прибыли служила все-таки плата за телепортацию. Самый быстрый и самый дорогой способ перемещения. Путешествовать по оазису было не только дорого, но еще и опасно. Каждый сектор делился на множество зон разных форм и габаритов. Некоторые из них достигали таких размеров, что включали в себя несколько планет. А некоторые занимали всего лишь несколько квадратных километров. Каждая зона функционировала по собственным правилам. в некоторых магия работала, а в некоторых нет. То же касалось и техники. Если неосторожно завести свой суперпупер космический корабль в зону, где не работает никакая техника, все его суперпупер моторы заглохнут, не успеете вы пересечь границу. И тогда вам придется нанимать какого-нибудь чародея с дурацкой седой бородой, чтобы он своей магией отбуксировал вас туда, где корабль снова заведется. В дуальных зонах допускались применения и магии, и техники. В нулевых не работало ни то, ни другое. Существовали мирные зоны, где не допускалось никаких сражений между игроками и зоны ПВП, где каждый был сам за себя. Так что пересекать границы между зонами следовало очень осторожно. Думать и просчитывать маршрут, а не бросаться в омут с головой. Но как я уже говорил, передо мной такая проблема не стояла. Я накрепко застрял в школе. Людус был задуман как место для учебы. На всей планете ни единого портала квестов и ни единой игровой арены. Только тысячи одинаковых школ среди зеленых полей, ухоженных парков, рек, цветущих лугов и цифровых дубрав. Никаких замков, подземелий и летающих космических крепостей, на которые мой персонаж мог бы напасть. Никаких злобных NPC, монстров и пришельцев, с которыми можно сразиться. Никаких сокровищ и артефактов, которые можно захватить. Короче, тоска. Выполняя квесты, сражаясь с написями и собирая сокровища, непрокачанный аватар вроде моего мог набрать очки опыта. Только так и никак иначе. А без очков опыта не повысить уровень силы, не обрести новых способностей. Многие пользователи Оазиса и не стремились прокачивать аватара. Их вообще слабо интересовала игровая составляющая симуляции. Оазис был нужен им для развлечений, бизнеса, покупок и общения. Такие пользователи просто держались подальше от зон ПВП, где их слабенькие аватары первого уровня могли подвергнуться атаке на писей или других игроков. Если не покидать мирных зон вроде Людуса, то можно не волноваться, что твоего аватара ограбят, похитят или убьют. Я не покидал мирную зону. И как же меня это бесило. Чтобы найти пасхальное яйцо, рано или поздно мне придется отправиться в опасные сектора Оазиса. Я прекрасно понимал это, как и то, что без достаточного уровня силы или без хорошего вооружения долго я там не продержусь. За последние пять лет я ухитрился медленно, но верно прокачать аватар до третьего уровня. Это далось мне с большим трудом. Если кто-то из знакомых летел на планету, где мой хилый аватар мог выжить, я просил меня подобрать. Чаще всего меня выручал Эйдж. Я высаживался в игровой зоне для новичков и проводил остаток вечера или выходные, убивая оргов, кобальдов или еще каких слабеньких монстров, которых мог одолеть. За каждого убитого монстра мой аватар получал скудные очки опыта и медные или серебряные монеты. Ими я платил за телепортацию назад на Людус. Нередко прямо перед звонком на урок. Иногда очень нечасто из убитого монстра выпадал какой-нибудь предмет. Так я обзавелся мечом, щитом и доспехами. С прошлых летних каникул я перестал летать куда-либо с Эйчем. Он прокачал свой аватар уже выше 30 уровня, и на те планеты, куда он теперь отправляется, моему жалкому аватару нельзя было и нос совать. Эйч бы, конечно, с радостью завез меня на более простую планету, но я не мог рисковать занятиями если не насшибаю достаточно монет на телепортацию. Администрация школы не сочла бы эту причину уважительной, а я и так уже пропустил столько занятий без веского оправдания, что меня вот-вот могли исключить. Тогда бы пришлось вернуть школьную консоль Оазиса и Визор. Хуже того, пришлось бы доучиваться в реальной школе. Этого я допустить не мог. В общем, в свой выпускной год я редко покидал Людус. Я крепко застрял на этой планете и на третьем уровне. Для пасхантера иметь аватар третьего уровня это стыдоба. Никто даже не воспринимает тебя всерьез, пока не докачаешься хотя бы до десятого. Хоть я и был пасхантером с первого дня охоты, меня все равно считали нубом. Это бесило меня так, что и словами не передать. В отчаянии я пытался найти какую-нибудь подработку после школы, чтобы иметь хоть немного денег на текущие расходы. Отправлял резюме на десятки вакансий в техподдержке и программировании, в основном на простейшее строительство, написание кодов офисных зданий и торговых центров в Оазисе. Но это было безнадежно. Миллионы взрослых с высшим образованием не могли туда устроиться. Началось уже третье десятилетие великой рецессии, и уровень безработицы достиг рекордных отметок. Даже в забегаловках с фастфудом очередь на трудоустройство была расписана на два года вперед. В общем, я торчал в школе и чувствовал себя ребёнком, который оказался в крутейшем зале игровых автоматов без единого четвертака в кармане. Мне оставалось только наблюдать, как играют другие. Конец пятой главы